Начало игры. Расстановка фигур. Было там еще кое-что, дознаватель ты доморощенный. Но нет у тебя такого допуска. Там был Вилли. В той машине хромированной был Вилли. Он тут Давича сильно обломился. Ему привезли труп медведя. А он не поверил. Видно, знает, что медведь из гордого скотландского клана Маклаудов, бессмертных горцев. Он давно просил всех пленных с этого участка фронта к нему направлять для сбора данных. Но, видимо, легендарный немецкий порядок все же является больше легендой, чем порядком. Потому он лично мотался по отстойникам, допрашивая пленных с «Медвежьего котла». Так он и расстрел наш остановил. «Из пяти десятков, взятых немцами вместе со мной до собеседования с Вилли, дожили лишь семеро». Так получилось, что прежде чем заклинить, пулемет прошел именно эту группу пленных. Нас отсортировали от остальных, отогнали отдельно, заперли в сарае и по одному тягали на допрос. Обратно не возвращали. Я был предпоследним. Дознаватель был в немецкой форме, но по-русски говорил без акцента. «Опять тоже ФИО, номер части и т.д. и т.п.» Только потом дошли до самого интересного, когда вошел заматеревший Вилли, что я знаю об егерях и их командире-медведя. Вилли, ты изменился. И не в лучшую сторону. Хромает. Колено не работает. На руке черная перчатка, вид бледный, нездоровый, безумный блеск в глазах. Если этот кокаинщик меня узнает, писец ежику. Так, я Ваня Кеноби. Играем по Станиславскому. Видел егерей. Хорошо воюют. Оснащены они хорошо. Ремни всякие, карабины автоматические, танки разные. Мы у них позиции постоянно принимали. Командира их видел. Большой такой. Как медведь. Уртка кожаная такая, укороченная. Слепой он. Слепой? Ну, очки у него такие, как у слепых. Непрозрачные, черные. И морда вся обгорелая. Кепи ходил, а не фуражки. Злой как черт. Чуть не по его, сразу дерется. И пулемет постоянно таскает. В его руках пулемет, как игрушка. Насколько близко ты его видел? Не, не близко. Эти пятнистые вокруг него постоянно крутятся, никого близко не подпускают. У тебя тоже пятнистые штаны. Хорошие. Были. У егерей выменял. Дорого. Мацала отдал, кисет самосада и одиннадцать банок американской тушенки. Одиннадцать? Почему одиннадцать? Все, что было. Хорошие штаны. С карманами. Удобные. Жаль, ботинки не на что было менять. Ботинки еще лучше. А мы и совсем истрепались. А старшина, сука, новый жилел гад. Небось, пропил гнида. Что еще можешь рассказать? Я не знаю больше ничего. Твоя жизнь зависит от того, нужен ты нам или нет. Я скажу, все скажу. Что нужно, скажу. Они спрашивали, и я дуриком прикидывался. Водил вокруг да около, а сам все соображал лихорадочно. Узнал, не узнал. Как он меня может узнать? Тогда я был седым? Вроде нет. Глаза у меня тогда другого цвета были. Пальцы все были на руках. Да и обе руки работали. Был я тогда тоньше, стройнее, на болотной диете. Это за этот год я мясо нарастил на медвежьем сале. Опять же, рожа у меня разбита, нос сломан несколько раз, на бок стоит. Или узнает. Почему молчит все время, даже не смотрит на меня? Как и я на него стараюсь не смотреть. Вот если узнает, вот ему пруха начнется. Подожди. «А что он обо мне знает?» «Ну, был недобитый красный командир, что подобрал в болотах пришельца из будущего». «А он же даже не знает, что голома мы не довели. Я не довел». «Или смог опознать его тело?» «Зачем он медведя ищет? Уверен, что я тоже попаданец». «Схрена ли? Надеется через медведя выйти на источник послезнаний?» «Тогда слишком грубо, топорно действует». Исходя из их действий, масштаба войсковой операции «Медведь» и есть цель. Конечная цель. Получается, что Вилли точно уверен, что ему нужен не голум, а именно медведь. «Ты спишь, собака?» «А? Что?» — стрепенулся я. «Степа, объясни этому, что спать тут нельзя». Меня опять стали бить. Вилли что-то буркнул по-немецки и вышел, а следом отошел и я. а тело мое осталось. Хмыр сегодня чуть просветлел лицом, был менее раздражителен и более дотошен. Детально допрашивал меня, его интересовало буквально все. Место расположения лагерей военнопленных, увиденных мной объектов, система охраны, периодичность смен, кормежка, нормы выработки на одного пленного, даже детали одежды электриков. Особенно живо его интересовало поведение военнопленных. Язык у меня работал как помело. А что? Правду говорить легко и приятно, как говорил персонаж Безрукова. Единственное, надо следить, чтобы лишнего не сболтнуть. И это чекистская привычка спрашивать об одном и том же, но по-разному через некоторые промежутки времени. Чтобы я запутался в показаниях. Пишите-пишите, мне не жалко. Тут у вас тепло, светло, мошки не кусают, кормят регулярно, что не поболтать. В этот день мы мусолили то же, что я уже рассказал вчера, то есть про сам факт попадания в плен и первый день в полуобмороке в плену. На ночь меня запирали в чулане. Пусть темно, но на полу толстый слой соломы, старый ватник и старая прожженная шинель. Тепло от печи в избе. Рай, а не КПЗ. Были в среде военнопленных провокаторы и предатели? Были, как быть, Разные были, и падлы, и сволочи, и гниды. И нормальные. Были даже герои. Недолго, но были. А были особые хамелеоны, провокаторы, суки. Один так вообще был хитрец, побег организовал. После допроса меня и пленных из медвежьего котла на машине, Отвезли на станцию, погрузили в вагон и повезли на запад. Везли очень долго, я даже выспаться успел. Потом пригнали нас в лагерь. Тоже сортировочный, но совсем маленький, какой-то сарай. Человек на тридцать, не больше. Под сто нас было, и было так забито, что лечь ночью было негде. Стоя спали, как лошади, подпирая друг друга. Правда, только одну ночь. Утром нас всех выгнали, выстроили. Подводили еще небольшие группки пленных. На Блице подвезли группу раненых пленных. Один был даже неходячий. Я не придал этому значения, а зря. Согнали нас пастухи в стадо и погнали на запад по проселочным дорогам. Чуть ли не звериными тропами. Это сейчас я понимаю, для чего это было сделано, но в тот момент голова у меня совсем не соображала. Вернее, соображала, но не о том, о чем нужно. Я не думал, мрачно рефлексировал по поводу судьбы злодейки, плена и статуса врага народа. В общем, ушел в себя, не обещал вернуться. Шеф-шеф, все пропало. Ничего не исправить, скоро рассвет, выхода нет. Мое бессознательное тело передвигало ногами, шло туда, куда шли спины в выцвевших гимнастерках. Меня толкали, я уступал место, мне на плечи водрузили жерди носилок. Я пер их, как ломовая лошадь, даже не замечая, что с другой стороны люди меняются, а я пру и пру. Только когда ноги мои почему-то стали ватными, я поднял голову. Взгляд мой из мрачных раздумий обратился к внешнему миру, я увидел перед собой голые ноги. Грязные, но сразу царапнуло, ни на топтышей, ни сухих мозолей. Такими ноги были у моего сына лет до трех. Этот болящий, что путешествовал в СВ... Он что, по земле никогда не ходил? Не носил кирзачей? Или туфли ему никогда не набивали ноги? Так не бывает. Я споткнулся и чуть не упал в дорожную пыль вместе с носилками. Меня, наконец, сменили. Выбитые этими пятками младенца из замкнутого круга отчаяния, я шел рядом, растерянный, опустошенный. От голода и усталости меня мутило, мысли разбегались, как тараканы, прятались от меня в той муте, что наполняло мое сознание. Я попытался сосредоточиться. Это было непросто. Любое умственное поползновение вызывало взрыв головной боли и волну тошноты. Но я все дольше оставался в реале, а не в себе. Взгляд мой зацепился за носилки. Мои спутники, увидев, что я качнулся в сторону носилок, быстро переложили на меня этот груз ответственности, то есть впрягли дышло. Ничего у них не вышло. Ноги мои сразу подкосились. И я упал бы, уронив носилки, но жертв носилок перехватили, меня чья-то твердая рука поддержала. Держись, боец. Я посмотрел на пришедшего мне на помощь. Невысокий кореностый усач, похожий на сибиряка. Те такие же крепкоморды с твердыми уверенными взглядами. Тагил! прохрипел я. Почему Тагил? Вот меня коротит. Барнаул! улыбнулся в усы крепыш. Земляк. Бугуруслан, земляк! Удовлетворенно сказал Усач, крепче сжав меня. Ни хрена, земляк. Так между этими населенными пунктами, как отсюда до Берлина, такой логикой, и немцы нам земляки. Как звать, я Петр, Иван, Кеноби. Оби-Ван Кеноби! Петр хмыкнул в усы, покачал головой. Эх тебя угораздило! Хотя у вас там у татар, таких кровей намешано. Как и везде. Да, да Он помолчал немного, потом пробормотал. «А встретились тут». «Ага». Петр склонил голову ближе ко мне. «Бежать надо», — прошептал он. «Не смогу я. Сам иди». Петр недовольно запыхтел, молчал долго, но меня исправно тащил. «И то спасибо». «Смотри, где идем, глушь!» — оглушительно шипел он. «Сейчас не рванем, пожалеем!» «Не смогу я, брось меня, я обуза!» — покачал головой я. «Больно странно мне показался ты, Петр, и ассоциации ты вызвал тревожные. Первоапостола тоже звали Петр, с греческого камень, а первосвященника звали Каифа, тоже с их на наш камень. может, это один человек?» Приговорил учителя, основал новую структуру, церковь, где и стал первосвященником. И изложил свою версию событий в нужном свете в своей версии книги. «Не, не любитель осины Иуда был падлой, а вот такие умники и красавцы». «Вот тебя каратит!» Обрадовал меня Громозека. «Помог бы лучше!» Мысленно огрызнулся я. «Я же плод твоего больного разума!» «Чем я тебе помогу?» — удивился Громозека. «Пощупай этого болящего на носилках». «А что с ним не так?» — заинтересовался Громозека. «Пятки его». «Пятки?» «Призрак умеет играть голосом удивления?» «Какие продвинутые у меня глюки!» ты присмотрись!» Призрак Громозеки зазевался и прошел прямо сквозь одного из немцев. Немец поткнулся, удивленно осмотрелся. Громозека скривился, как лимона в рот засунул, фыркнул. «Да ладно! Духи нематериальны, глюки тем более! Чего вы тут мне Ваньку валяете?» Не поверил я. Громозека презрительно отвернулся, протиснулся сквозь пленных, неохотно уступающих ему дорогу. «Ага!» — крикнул он. Я вздрогнул. Казалось, что на крик среагируют электрики, но нет, они равнодушно пасли наше стадо. Громозека исчез и появился за моим правым плечом. «Уважаю, командир. Я думал, что тебе совсем мозги в гоголь-моголь взбило. Неужели только пятки?» «Ну, не только. Ты же мой глюк, значит, должен помнить, как немцы поступали с теми, кто не хотел или не мог идти». «Есть такое...» Решали быстро и просто, по-немецки рационально, в расход. А этот особенный? А почему? Точно. А еще этот мутный тагил нарисовался. Должны быть еще. Тут, походу, опять театрализованная постанова намечается со мной в главной роли. Будем посмотреть. Командир, как ты допетрил до этого? У меня хорошие учителя были. «Привет им передай». «Кому?» «Не понял? Или сделал вид, что не понял Громозека?» «Кремню? Кельшу?» «Кельшу не получится. Жив он!» «И то радость! Какую постанову они разыграли со мной?» «Блин, одного не пойму!» «Зачем было организовывать такой Голливуд ради какого-то контуженого? «А разве кремень ошибся?» «Он никогда не ошибался». «Никогда. А его гибель?» — А ты разве не знаешь? Смерть — это не конец. — Знаю, — вздохнул я. Просто иногда наиболее отличившихся отзывают на повышение досрочно. Так что и ему я не могу привета передать. Он далеко. Громозеков вздохнул, отвернулся, просипел. — А я застрял здесь. — Сам виноват. Зная, как больно ударят мои слова, Все же сказал их, потому что зол был на него, смертельно обижен, убил бы. Громозека повернулся ко мне спиной, показывая развороченные раны, демонстрируя этим, что убить его не получится. Уже не получится. «Пошел ты!» — рыкнул Громозека. «Сам пошел, глюк позорный!» Громозека и правда растворился в воздухе, как дым от сигареты. «Гля! Как же хочется курить!» На мои допросы собиралось уже прилично зрителей. Громозека считает, что я хороший рассказчик, а местные не избалованы соцсетями и прочими интернетами. Информационный голод. Хотя вот командир авиаподразделения называет их «байками Мюнхгаузена». Но проводят все свободное время тут, и глаза горят. Народ просит зрелищ. Будем удовлетворять запросы потребителей. Будут вам истории, основанные на реальных событиях. Теперь у меня уже трое опекунов. Петру Тагилу присоединился крысоподобный мерзкий типчик, про которых у нас говорили чмо, и молодой вихрастый улыбчивый парень. Он сразу сообщил, что он тут проездом, что плен ненадолго. Он многое о себе успел растрепать, потому что трещал безумолку, за что и стал называться авторадио. Якобы он из казаков, в армии не был. Загребли немцы его заодно, случайно, как призывного по возрасту. Но, цитирую, немцы, цивилизованный народ, разберутся. Тут я ухмыльнулся, да и Пётр тоже. У парня, правда, был еще один выход. Я слышал, что немцы из изменников казаков формировали целые дивизии и использовали их по прямому назначению как мясо. но я не собирался ему помогать скользить по этой наклонной. А крыс молчал, просто терся рядом, шестерил, и все, молча. Блин, но морда у него, так и хочется пнуть. За время пути было две попытки побега. Одна совсем неудачная, всех поделили на ноль, прямо у нас на виду. Вторая — с неизвестной концовкой. Десяток тел остывали у дороги, десятка-полтора убегали зарослями от ловчей команды с двумя собаками.